Часть первая. От Темзы до Горонны. Глава первая. Из таура не бегут. Чудовищно огромный, размером чуть не с гуся, ворон чёрный и переливчатый прыгал перед окошком. Иногда ворон останавливался, опустив крылья и прикрывал веком круглый глаз, будто сморжённый дремотой. Потом вдруг вытягивал клюв, стараясь угодить в человеческий глаз, блестевший за решёткой окошка. Эти серые глаза, отливавшие кремнистым блеском, казалось, неудержимо притягивали птицу, но узник был проворен и всякий раз успевал увернуться. Когда ворон снова принимался расхаживать перед окошком, передвигаясь короткими тяжёлыми прыжками. Потом Наступала очередь узника. Теперь уж он высовывал из окошка большую красивую руку с длинными сильными пальцами и потихоньку вытягивал её вперёд. Затем рука замирала и бессильно лежала в пыли, походила на обломанную ветвь, а на самом деле лишь ждала минуты, чтобы схватить ворона за шею. Но несмотря на свою величину, Птица тоже была подвижной, с хриплым карканьем она отскакивала в сторону. Берегись, Эдуард, берегись, говорил человек за решёткой. Рано или поздно я тебя всё равно придушу. Ибо он нарек зловещего ворона именем своего врага короля Англии. Вот уже полтора года Продолжалась эта игра. Полтора года Ворон старался выкливать глаза узнику, полтора года узник пытался задушить чёрную птицу. Полтора года Роджер Мортимер, восьмой барон Уигморский, знатный сеньор валлийской марки и бывший наместник короля в Ирландии, находился вместе со своим дядей Роджером Мортимером, лордом Чирком, бывшим наместником Уэльса в заточении в одном из каменных мешков Тауэра. Обычай требовал, чтобы заключённых столь высокого ранга, принадлежавших к древнейшей знати королевства, содержали в более или менее пристойном помещении. Но король Эдуард II после победы, одержанной им в битве под Шрусбери над мятежными баронами, Двух своих пленников Мортимеров приказал содержать в тесной темнице с нависшим потолком, куда свет проникал лишь в окошко, расположенное вровень с землёй. Само же узилище находилось в новом здании, недавно построенном по желанию Эдуарда, справа от колокольни. Вынужденный под давлением двора, епископов и даже народа, заменить пожизненным заключением смертную казнь, который по его приказанию приговорили к смерти Мортимер. Король надеялся, что это губительное для человека дыра, этот погреб, где узник упирался макушкой в потолок, с успехом заменит палача. И в самом деле, если тридцатишестилетний Роджер Мортимер уигморский сумел выжить в этой темнице, то полтора года проведённые в каменном мешке, куда через окошко вползал туман, где во время дождей по стенам струилась вода, а в жаркие месяцы стояла удушающая жара. Сломили старого лорда Чирка. Старший Мортимер, облысевший, потерявший все зубы, с распухшими ногами и скрюченными ревматизмом пальцами, почти не покидал дубовой доски, служившей ему ложем. А племянник его с утра устраивался у окошка, устремив взор к свету. шло второе лето их заточения. И вот уже 2 часа, как взошло солнце над самой прославленной крепостью Англии, сердцем королевства и символом могущества её владык, над белым Тауэром, огромной квадратной башней, кажущейся лёгкой, несмотря на свои гигантские размеры и построенной ещё Вильгельмом завоевателем на фундаменте старой римской крепости. над сторожевыми башнями и зубчатыми стенами, возведёнными Ричардом Львиное Сердце, над королевским дворцом, часовней Святого Петра и воротами предателей. День обещал быть таким же жарким и душным, что и накануне, так как солнце успело раскалить камни, а из крепостных рвов, расположенных вдоль берега Темзы, поднимался тошнотворный запах тины. Ворон по кличке Эдуард вспархнул, стая гигантских птиц полетела к пользующейся печальной славой лужайке Грин, где в дни смертной казни устанавливали плаху. Птицы клевали там траву, напоённую кровью шотландских патриотов, государственных преступников и впавших в немилость фаворитов. Лужайку скребли скребком Подметали окружавшие её мощёные дорожки, но вороны не боялись человека, так как никто не осмеливался тронуть этих птиц, которые поселились здесь с незапамятных времён и были окружены своего рода суеверным уважением. Из кардегардии выходили солдаты. Они на ходу затягивали пояса, зашнуровывали поножи, надевали железные шлемы, Спеша на ежедневный смотр, ибо сегодня, 1 августа, в день святого Петра в Аковах, честь которого была выстроена часовня, и в ежегодный праздник Тауэра, смотр происходил особенно торжественно. Засовы низкой дверцы, ведущей в темницу Мортимеров, заскрежетали. Тюремщик открыл дверь, бросил взгляд внутрь и пропустил Бродабрея. Бродобрей, длинноносый человечек с маленькими глазками и губами, сложенными сердечком, приходил раз в неделю брить роджером Мортимером младшего. В зимние месяцы эта операция превращалась в подлинную пытку для узника, ибо констебль Стивен Сигрейв, комендант тауэра, заявил: "Даже лорд Мортимер желает ходить бритым".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 наделивавшие его многочисленные недуги. Только страдания моей несчастной плоти, говорил он иногда. Напоминают мне, что я ещё жив. Итак, Роджер Мортимер младший принимал бродабрея огла каждую неделю, даже тогда, когда приходилось пробивать лёд в тазике, а щёки после бритья кровоточили. Однако он был вознаграждён за все свои муки, так как через несколько месяцев по некоторым признакам понял, что огл может служить ему для связи с внешним миром. Странный человек был этот бродабрей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 Удавалось поддерживать хоть и нечасто, но регулярно связь со своими сторонниками, и в первую очередь с Адамом Орлитоном, епископом Херефордским. Наконец, через Бродобрея он узнал, что можно попытаться привлечь на свою сторону помощника коменданта Тауэра, Джерарда Эльспе. Всё через того же Бродобрея Мортимер разрабатывал план побега. Епископ заверил его, что он будет освобождён летом. И вот, лето наступило. Время от времени тюремщик, движимый профессиональной привычкой, а не чрезмерной подозрительностью, бросал через глазок в двери взгляд в темницу. Роджер Мортимер, склонившись над деревянной лаханью, Увидит ли он когда-нибудь вновь таз из тонкого чеканного серебра, которым пользовался раньше? Слушал ничего незначищую болтовню брадобрея, с умыслом повысившего голос, чтобы обмануть бдительность уремщика. Солнце, лето, жара, по-прежнему стоит хорошая погода, и что самое замечательное, даже в праздник Святого Петра Наклонившись ещё ниже над Мортимером, Огль шипнул ему на ухо: "Будь готов сегодня вечером, ми лорд". Роджер Мортимер даже не вздрогнул, только поднял глаза серо-кремневого оттенка под густыми бровями и взглянул в маленькие чёрные глазки Бродаврея, который движением век подтвердил сказанное. Элспей. прошептал Мортимер. Он отправится вместе с нами, ответил Бродобрей, принимаясь за другую щёку барона. А епископ? спросил ещё узник. Он будет ждать вас на роже, как только стемнеет. Хруранил Бродобрей и тотчас же вновь громко заговорил о погоде, о готовящимся смотрах и игрищах, которые состоятся после полудня. Наконец бритьё было окончено. Роджер Мортимер ополоснул лицо и вытерся холстиной, даже не ощутив её грубого прикосновения к коже. Когда брадобрей Огл удалился в сопровождении тюремщика, узник обеими руками сжал себе грудь и глубоко вздохнул. Он едва сдержал себя, чтобы не закричать. Будьте готовы сегодня вечером. Слова благодобрия гудели у него в голове. Неужели сегодня вечером это наконец свершится? Он подошёл к нарам, где дремал его товарищ по узилищу. "Дядя", проговорил он. "Побег состоится сегодня вечером". Старый лорд Чирк со стоном повернулся, Поднял на племянника выцветшие глаза, отливавшие в полумраке темницы зеленью, как морская вода, и устало ответил: "Из тауры не бегут, мой мальчик. Не сегодня вечером и ни в какое другое время". Лицо смерти мером младшего омрачило тень досады. К чему это упрямое отрицание? Это не желание рисковать человеку, которому осталось так мало жить, который даже в худшем случае рискует всего лишь голодом. Усилим воле, он заставил себя промолчать, боясь вспылить. Хотя они говорили между собой по-французски, как весь двор и вся знать норманского происхождения, а слуги, солдаты и простолюдины говорили по-английски, но не боялись, что их могут услышать. Мортимер вернулся к окошку и стал смотреть снизу вверх на лужайку, где выстроились солдаты. Он испытывал волнение при мысли, что быть может, видит смотр в последний раз. На уровне его глаз мелькали солдатские подоши. Тяжёлые кожаные башмаки топали по земле, Роджер Мортимер не мог удержаться от восхищения, глядя на упражнения, чётко выполняемые прославленными на всю Европу английскими лучниками, которые успевали выпустить дюжину стрел в минуту. Стоя посередине лужайки, помощник коменданта Эльспей, застыв неподвижно, как каменное изваяние, громким голосом выкрикивал слова команды, представляя гарнизон констеблю. трудно было поверить, что этот высокий молодой человек, светловолосый и развощёкий, столь ревностный служака, обуреваемый желанием отличиться, мог пойти на измену. Должно быть, его толкали на этот шаг иные соображения, нежели одна лишь денежная приманка. Джеррард Эльспи, помощник коменданта Тауэра, Также, как многие офицеры, шерифы и епископы и дворяне, жаждал видеть Англию освобождённой от негодных министров, окружавших короля. Как и свойственно молодости, он мечтал играть выдающуюся роль. Наконец, он страстно ненавидил и презирал своего начальника, констебля Сигрейва. А констебль, кривоглазый, с дряблым лицом выпивохе, Человек неродивый попал на эту высокую должность исключительно благодаря протекции как раз тех самых некудышных министров. Следуюн Равэм, который король Эдуард не только ни от кого не скрывал, но словно с умыслом выставлял на показ, констебль превратил гарнизон в свой гарем. Особенно по душе ему были молодые рослые блондины, и поэтому жизнь Эльспия Юноше весьма благочестивого и далёкого от порока превратилось в подлинный ад. Именно потому, что Элспи отверг нежность констебля, он стал объектом постоянных притеснений. Желая отомстить непокорному, Сигрейв не скупился на оскорбления и придирки, а так как кривоглазый констебль поленился Не занимался службой, ему с избытком хватало времени, чтобы проявлять свою жестокость. Вот и сейчас, проводя осмотр, он осыпал своего помощника грубыми насмешками, придираясь к любому пустяку: то к ошибке в построении, то к пятнышку ржавчины на клинке ножа, то к еле заметной дырочке в кожаном колчане. Его единственный глаз выискивал только недостатки. Хотя был праздник, день, когда обычно наказания не применяются, констебль велел высечь на месте троих лучников за то, что небрежно относились к своему снаряжению. Эти трое были как раз самыми примерными солдатами. Сержант принёс лазу. Наказываемым велели спустить штаны перед ширенгой своих товарищей. Это зрелище, казалось, весьма забавляло констебля. "Эсрин, стража не подтянется", сказал он. "В следующий раз эл спий, наступит ваш черёд". Затем весь гарнизон, за исключением часовых у ворот и на крепостной стене, промаршировал в часовню слушать мессу и петь церковные гимны. До узника, стоявшего у окошка, доносились грубые, фальшивые голоса: "Будьте готовы сегодня вечером, милорд". бывший королевский наместник в Ирландии упорно думал о том, что вечером он возможно обретёт свободу. Ещё целый день ожидания, надежд, целый день опасений, опасений, что огол совершит какую-нибудь оплошность при выполнении задуманного плана. Опасений как бы в последнюю минуту в душе Элспии не возобладало чувство долга. Целый день перебирать в уме все возможные препятствия, все случайности, из-за которых может сорваться побег. Лучше не думать об этом, твердил он про себя. Лучше верить, что всё кончится благополучно. Всё равно всегда случается то, чего не предусмотришь заранее, но побеждает тот, у кого крепче воля. И тем не менее, Мортимер не мог отвлечься от своих тревожных мыслей. На стенах всё-таки останется стража. И вдруг он резко отпрянул назад. Незаметно прокравшись вдоль стены, ворон на сей раз чуть не клюнул узника в глаз. "Ну, Эдуард, это уж слишком", процидил Мортимер сквозь зубы. "Если мне суждено придушить тебя, то я сделаю это сегодня". Солдаты гарнизона покинули церковь и вошли в трапезную для праздничной пирушки. В дверях темницы вновь появился тюремщик в сопровождении стражника, разносящего заключённым пищу. Ради праздника к бобовой похлёбке в виде исключения добавили кусочек баранины. Постарайтесь встать, дядя, сказал Мортимер. Нас, словно отлучённых от церкви, лишают даже мессы, проговорил старый лорд. Он и на этот раз не поднялся с нар. Впрочем, он едва притронулся к своей порции. Возьми мою долю. Тебя она нужнее, чем мне, сказал он племяннику. Племянник ушёл, до вечера никто больше не посещал заключённых. Итак, дядя, вы в самом деле не хотите бежать со мной? Спросил Мортимер: "Куда бежать, мой мальчик?" И стало ра не бегут. Никогда ещё никому не удавалось побег отсюда. Кроме того, против своего короля не бунтуют. Конечно, Англия имела лучших монархов, чем Эдуард. И обо его Дисперсы с большим правом могли бы занять наши места в темнице. Но короля не выбирают, королю служат. Зачем я послушался вас, тебя и Томаса Ланкастера, когда вы взялись за оружие, либо Томаса сняли голову, а мы угодили в эту дыру? В этот час, после нескольких ложек похлёбки, дядя обычно приходил охота поговорить. И он, стеная и охая, заводил всё те же монотонные речи, повторяя то, что племянник сотни раз слышал за эти полтора года. В 67 лет. Мортимер Старший уже ничем не напоминал того красавца, знатного вельможу, каким он был раньше. когда блистал на знаменитых турнирах, которые устраивались в замке Кеннелворт, я которых всё ещё вспоминали целых три поколения. Четноплемянник старался высечь хотя бы искру былого огня в душе этого изнурённого старца, на лоб которого уныло свисали седые пряди волос, лицо его с трудом можно было различить в полумраке темницы. Боюсь, что меня подведут ноги, добавил он. Почему бы вам не поупражняться немного? Расстаньтесь хоть на время с вашим адром, а потом я понесу вас на себе. Я уже говорил вам об этом. Этого не хватало. Ты будешь перелезать со мной через стены? Полезешь со мной в воду? А плавать я не умею. Ты прямым путём принесёшь мою голову на плаху, а вместе с ней и свою. Сам Бог, возможно, готовит наше освобождение, а ты, упрямец, всё загубишь своим сумасбродством. Да. Бунт в крови у Мортимеров. Вспомни первого Роджера, сына епископа и дочери датского короля Герфаста. с динамии своего замка в Мортимер Анбрей он перебил целую армию короля Франции и однако он так сильно оскорбил нашего кузена завоевателя что у него отобрали все земли и всё добро Роджер младший сидевший на табурете скрестил на груди руки закрыл глаза не откинувшись назад Оперся о стену. Приходилось терпеть ежедневную порцию воспоминаний о предках, сотый раз смирённо слушать о том, как Ральф Бородатый, сын первого Роджера, высадился в Англии вместе с герцогом Вильгельмом, и как он получил в ленное владение Уигмор, и каким образом Мортимеры распространили своё могущество на четыре графства. из трапезной доносились застольные песни, которые горланили подвыпившие солдаты. Ради бога, дядя, воскликнул Мортимер. Забудьте хоть на минуту наших предков. В отличие от вас, я отнюдь не спешу встретиться с ними. Да, я знаю, что мы потомки короля, но в тюрьме королевская кровь ничем не отличается от крови простого смертного. Разве меч Герфаста В силах освободить нас отсюда? Где теперь наши земли и на что нам в этой темнице наши доходы? И когда вы упорно перечисляете мне наших прапрабабушек Эдвигу, Милисинду, Матильду Ламискин, Олшелину де Феррер, Гладузу де Брос, неужели до конца дней я должен думать только о них, а не о какой-нибудь другой женщине? Старик молчал. росейно рассматривая свою распухшую руку с непомерно длинными поломанными ногтями. Потом он проговорил: Каждый заселяет свою темницу тем, чем может. Старики, безвозвратно ушедшим прошлым, молодые будущим, которого им не суждено увидеть. Ты, например, утешаешься тем, что вся Англия тебя любит и трудится ради твоего спасения, что епископ Орлитон, твой верный друг, что сама королева способствует твоему побегу, и что ты через несколько часов отправишься во Францию, в Аквитанию, в Прованс или ещё куда-нибудь. И что повсюду тебя будет встречать приветственный звон колоколов. Но ты увидишь Да нынче вечером никто не придёт. Усталым жестом он провёл пальцами по векам и отвернулся к стене. Мортимер Младший снова подошёл к окошку, просунул руку между прутьями, она лежала в пыли, словно неживая. Теперь до вечера дядя будет дремать, думал он. а потом последней минутой решится. С ним и впрям будет нелегко, как бы из-за него не провалилась вся затея. Ага, вот и дуарт. Птица остановилась недалеко от неподвижно лежавшей руки и принялась чистить лапой свой большой чёрный клюв. Если я его задушу, побегу дасса. Если нет, Мне не убежать. Это была уже не игра. Мортимер как бы заключил Париж с самой судьбой. Чтобы хоть как-то заполнить часы ожидания и отвлечься от тревожных мыслей, узник изобретал всевозможные приметы. И теперь пристальным взглядом охотника следил он за огромным вороном. Но ворон словно разгадав опасность, отошёл подальше. Солдаты выходили из трапезной с сияющими лицами, они разбились на группы во дворе и начались игрища с состязаниями в беге и борьбе, которые по традиции устраивались в этот праздник. В течение 2 часов, сняв рубахи, солдаты потели под солнцем, мерились силой, стремясь прижать противника к земле или демонстрировали ловкость, наровя попасть булавой в деревянный кол. В темницу доносился крик констебля. Награда короля! Ну-ка, кому она достанется? Один шиллинг. Затем, когда уже начало смеркаться, солдаты отправились в водоёму помыться, после чего, обсуждая свои подвиги и поражения, вновь вернулись в трапезную. Где продолжалась пирушка ещё более шумной, чем утром, на того, кто не был пьян к вечеру в праздник Святого Петра в оковах, презрительно косились товарищи. Узник слышал, как там внизу стражники набросились на вино. Двор постепенно окутывали сумерки, голубоватые сумерки летнего вечера, и снова из крепостных рвов потянуло запахом тины. Внезапно неистовое хриплое карканье, протяжный звериный крик, от которого человек установится не по себе, раздался около окошка. Что случилось? спросил старый лорд из глубины камеры. Я его упустил, сказал племянник. Ухватил не за шею, а за крыло. В руках у Мортимера осталось несколько чёрных перьев, которые он Грустно рассматривал слабый отсветы сумерек. Ворон исчез и на сей раз больше не вернётся. Глупость Ребячество придавать этому значение, думал Мортимер младший. Ничего, зветный час близок. Но он не в силах был прогнать дурные предчувствия. От мрачных мыслей его отвлекла Необычная тишина, вдруг воцарившаяся в Тауэре, из трапезной не доносилось больше ни звука. Пьяные голоса стихли, прекратился стук подносов и кувшинов. Были слышны лишь лай собаки в саду да далёкий крик лодочника на Темзе. уж не обнаружено ли предательство Элспи? И не потому ли всё замолкло в крепости, что вслед за раскрытием великих заговоров Обычно наступает оцепенение. Прижавшись лбом к прутьям решётки, узник, затаив дыхание, пристально всматривался в темноту, ловил каждый звук. Какой-то лучник, шатаясь, пересек двор, упёршись в стену в приступе неудержимой рвоты, потом свалился на землю и застыл. Мортимер разглядел неподвижную фигуру, лежавшую в траве. На небе появились первые звёзды. Ночь обещала быть светлой. Ещё два солдата, держась за живот, вышли из трапезной и рухнули на землю у дерева. Это было какое-то необычное объянение. Оно, словно ударом дубинки, намертво оглушало человека. Роджер Мортимер шагнул вглубь камеры, на привычном месте в углу. Он нашёл свои сапоги и обулся. Он сильно исхудал за это время и натянул их без труда. Что ты делаешь, Роджер? спросил Мортимер старший. Готовлюсь, дядя. Час близок. Кажется, наш друг Элспий поработал на славу, можно без преувеличения сказать, что весь Тауэр просто вымер. На мы в самом деле Не принесли ужина, заметил старый лорд, и в голосе его прозвучало беспокойство. Роджер Мортимер заправил рубашку в штаны и затянул поясом свой походный камзол. Его одежда износилась и измялась, так как все эти полтора года ему отказывались выдать новую. И он носил тот самый костюм, в котором сражался, когда его захватили в плен и сняли с него смятые доспехи. Нижняя губа у него была рассечена подбородником. "Если тебе удастся бежать, их месть падёт на меня", добавил дядя. В том упорстве, с каким старик всячески старался отговорить племянника от побега, Стоило снимала доля эгоизма. Слышите, дядя, к нам идут, сказал Мортимер младший ясным и властным голосом. Вставайте. В мощёном каменными плитами коридоре гулко отдавались шаги, кто-то спешил к их двери. Чей-то голос позвал: "Ми лорд!" "Это ты, Элспи?" спросил Мортимер младший. "Да, ми лорд." Но у меня нет ключа. Ваш тюремщик напился и куда-то задевал всю связку. А сейчас он в таком состоянии, что добиться от него толку невозможно. Я всё обшарил. Снар, где лежал дядя, послышался ехидный смешок. От досады Мортимер Младший выругался. Может быть, Элспей просто струсил в последнюю минуту? Но тогда зачем он пришёл? И это была нелепая случайность, та самая случайность, которую узник старался предугадать в течение целого дня и которая суждено было принять вот эту смехотворную нелепую форму. Всё готово, милорд, уверяю вас, продолжал Элспи. Полученный от епископа порошок, который подмешали к вину, оказал превосходное действие. Они уже были совсем пьяны и ничего не заметили, а теперь все лежат как трупы. Видел, готовый лодка ждёт вас, но нет ключа. Сколько у вас времени? Часовые вспохватятся не раньше, чем через полчаса. Они тоже приняли участие в пирушке, прежде чем заступить в караул. Кто с тобой? Огул. Пошли его за молотком, клином и ломом, и отвалите камень. Я пойду с ним и тотчас же вернусь. Они удалились. Роджер Мортимер отсчитывал время по ударам своего сердца. подумать только, какой-то затерявшийся ключ. А теперь достаточно, чтобы часовой по самому пустяковому предлогу покинул свой пост, и всё пропало. Даже старый лорд хранил молчание, и из дальнего угла доносились лишь его тяжёлые вздохи. Вскоре щёлку под дверью проник луч света. Элспи вернулся с брадобреем, который нёс свечу и инструменты. Они обрушились на камень в стене, в который на глубине 2 футов был вделан засов. Несмотря на их старания заглушить шум ударов, им казалось, что гул разносится по всему тауэру. Асколки камня сыпались на пол, наконец кладка поддалась и дверь открылась. "Быстрее, ми лорд", проговорил Элспи. Его раскрасневшееся лицо, освещённое свечой, было покрыто потом, руки дрожали. Роджер Мортимер подошёл к дяде и склонился над ним. Нет. Иди один, мой мальчик, сказал старик. Ты должен бежать. Да хранит тебя Бог. И не сердись на меня за то, что я стар. Взяв племянника за рукав, Мортимер старший привлёк его к себе и большим пальцем начертил на его лбу крест. Атомсти за нас. Роджер, добавил он шёпотом. Пригнувшись, Роджер Мортимер вышел из темницы. Как пойдём? спросил он. Через кухню, ответил Эльспи. Помощник коменданта, брадобрей и узник поднялись на несколько ступенек, прошли по коридору, пересекли множество тёмных комнат. Ты вооружён, Эльспи? внезапно прошептал Мортимер. У меня есть кинжал. Там впереди кто-то стоит. На фоне стены смутно виднелась чья-то тень, которую Мортимер заметил первым. Бродобрей прикрыл ладонью слабое пламя свечи, Элспи вытащил кинжал, все трое замедлили шаг. Человек, скрытый полумраком, не шевелился. Распластав крестом руки и раздвинув ноги, он, казалось, лишь с трудом удерживал равновесие. Это Сигрейв, шепнул Элспи. Кривой констебль, поняв, что его и всю стражу опаили зельем, кое как добрался сюда и теперь боролся с непреодолимым отцепинением. Он видел, как убегал его узник, видел, что помощник предал его, но не мог издать ни единого звука. Тело отказывалось ему повиноваться. И в единственном глазу, под упорно нежелавшим подниматься веком, читался предсмертный ужас. Эльспейс размаху ударил его кулаком по лицу, голова Сиграева стукнулась о камень стены, и констебль рухнул на пол. Трое мужчин прошли мимо двери огромной трапезной, где чедили факелы, там находился весь гарнизон, спавший глубоким сном. Навалившись на столы, раскинувшись на скамьях, растянувшись прямо на полу, храпели лучники, раскрыв рты и застыв в нелепых позах. Казалось, некий волшебник погрузил их в вековой сон. Тоже зрелище открылось им в кухне, освещённой слабым светом дотлевавших под огромными котлами углей, в кухне, где стоял тяжёлый запах горелого сала. Маркитанты также приложились к витанскому вину, к которому бредобрей огол подмешал зелье, и теперь валялись пузом кверху, широко раскинув руки, кто под кухонным столом, кто около ящика для хлеба, кто между кувшинами. Казалось, тут было лишь одно живое существо. Кот, обожравшийся сырого мяса, бродил он по столам, осторожно переставляя лапки. Сюда, ми лорд, сказал помощник коменданта, указывая узнику на чулан, служивший отхожим местом, куда обычно сливали помои. В этом чулане было пробито слуховое окошко, через которое мог пролезть человек, единственное отверстие на этой стороне крепости. Огул принёс верёвочную лестницу, которую он припрятал в сундуке, и пододвинул табуретку. Лестницу привязали к оконной раме. Эльспи полез первым, за ним Роджер Мортимер и наконец Продапрей. Скорее все трое, уцепившись за лестницу, соскользили вдоль стены в 30 футах от тускло поблёскивавшей в крепостном рву воды, луна ещё они взошла. Дядя, и в самом деле, не смог бы бежать с нами, подумал Мортимер. Вдруг рядом с ним зашевелилось что-то чёрное и послышался шорох перьев. Это был устроившийся на ночь в бойнице огромный ворон, сон которого потревожили беглецы. Мортимер машинально протянул руку и пошарив в тёплых перьях, нащупал птичью шею. Ворон издал протяжный страдальческий крик, похожий на крик человека. Бигляц изо всех сил сжал кисть и, повернув руку, почувствовал наконец, как под его пальцами хрустнули позвонки. Дохлая птица с громким всплеском упала в воду. Кто идёт? Тодче же крикнул часовой, и из-за зубца стены на верхушке колокольни свисела голова в шлеме. Трое беглецов, цепившись вёрёвочной лестницу, прижались к стене. Зачем я это сделал? подумал Мортимер. Зачем поддался глупому искушению? Побег и без того связан с риском, и не зачем создавать дополнительные трудности. К тому же я не знаю даже, был ли это Эдуард. Между тем, часовой, убедившись, что всё спокойно, Возобновил обход и шум его шагов затих в ночи. Беглятцы продолжили спуск. В это время года воды в во рву было мало. Трое мужчин погрузились в неё по плечи и пошли вдоль основания крепости, опираясь рукой о камни стены. Они обогнули колокольню и пересекли ров, стараясь не шуметь. Откос рва был покрыт скользким мхом. Помогая друг другу, Беглятцы полском взобрались наверх, затем, пригнувшись, добежали до берега реки. Там, спрятанная в камышах, их ждала лодка. На вёслах сидели двое гребцов: какой-то человек, закутанный в широкий тёмный плащ, и в тёмном капюшоне сидел на корме. Он тихо свистнул три раза. Беглятцы прыгнули в лодку. "Белорд Мортимер", сказал человек в плаще, протягивая руки. Милорд епископ, ответил Биглец, тем же жестом протянув свои руки. Его пальцы нащупали кабошон перстня, и он прикоснулся к нему губами. "Быстро вперёд!" скомандовал прилад гребцам, и вёсла вспенили воду. Адам Орлитон, лорд епископ Херифордский, назначенный на эту должность папой против воли короля и возглавлявший оппозицию духовенства, Способствовал побегу самого знатного синьора королевства. Всё было сделано и подготовлено Орлитоном. Это он склонил на свою сторону Эльспия, уверив его, что в награду за помощь тот получит целое состояние и место в раю. Это он снабдил его зельем, которое погрузило Тауэр в сонное оцепенение. Всё прошло удачно, Эльспий, спросил он. Как нельзя лучше, милорд, ответил помощник коменданта. Сколько времени они ещё проспят? Не меньше 2 дней. Здесь у меня то, что обещано каждому, сказал епископ, распахивая плащ и показывая тяжёлый кошелёк. И для вас, милорд, у меня тоже имеется сумма, которой вам хватит, по крайней мере, на несколько недель. В эту минуту до них донёсся крик часового. Тревога! Но лодку уже подхватило течение, а самые отчаянные крики часовых не в силах были разбудить Тауэр. Я обязан вам всем и прежде всего жизнью, обратился Мортимер к епископу. Доберитесь до Франции, ответил епископ. Только тогда вы сможете меня благодарить. На другом берегу, в Бермундсее, нас ждут лошади. В довре мы зафрахтовали корабль. Он уже готов к отплытию. Вы отправитесь вместе со мной? Нет, милорд. У меня нет никаких причин для бегства. Как только я посажу вас на корабль, я возвращусь в свою епархию. А вы не опасаетесь за свою судьбу после того, что произошло здесь? Я служитель церкви, ответил епископ с лёгкой насмешкой в голосе. Король ненавидит меня, но тронуть не осмелится этот прилад, спокойно и уверенно разговаривавший на водах Темзы, так словно находился у себя в епископском дворце, обладал незъурядным мужеством, и Мортимер искренне восхищался им. Гребцы сидели в середине лодки, Элспей и Бродобрей устроились на носу. А что королева? спросил Нортимер. Видели ли вы её? её попрежнему мучают. Сейчас королева в Йоркшире, где путешествует король. Кстати, это облегчило наше предприятие. Ваша супруга, епископ выделил голосом это слово, ваша супруга вчера передала мне оттуда последние новости. Мортимер почувствовал, что краснеет, и возблагодарил темноту, скрывшую его смятение. Он побеспокоился о королеве раньше, чем о своих родных и о своей собственной жене. И почему, спрашивая о ней, он понизил голос? Не означало ли это, что все полтора года в заточении он думал лишь о королеве Изабелле? Королева желает вам всяческого добра. Продолжал епископ: "Это она вручила мне из своего лорца, кстати, из полупустого лорца который наши добрые друзья-диспенсеры великодушно соглашаются оставлять ей деньги, а я вручу их вам, чтобы вы могли жить во Франции. Всё же остальное, то, что положено Эльспию, брадобрею, плата за лошадей и ожидающий вас корабль, всё это оплатила моя епархия. Он положил свою руку на руку беглянца. Да вы промокли. "Воскрикнул он. Пустики!" проговорил Мортимер. "Воздух свободы быстро высушит меня". Он поднялся, снял камзол и рубашку и стоял теперь в лодке с обнажённым торсом. У него было красивое и крепкое тело, мощные плечи и длинная мускулистая спина. В заточении он похудел, но тем не менее от него по-прежнему веяло силой. Только что взошедшая луна заливала его серебристым светом, обрисовывая мускулы на груди. Сообщница влюблённых недруг беглецов. Сказал епископ, показывая на луну: "Мы удачно проскочили". Роджер Мортимер чувствовал, как по его коже и мокрым волосам струился ночной ветерок, напоённый влагой и ароматом трав. Темза Плоская и чёрная бежала вдоль лодки, а вёсла вздымали фонтаны сверкающих брызг. Приближался противоположный берег. Барон обернулся, чтобы взглянуть последний раз на Тауэр, высокий, непомерно огромный, вздымающийся над крепостными стенами, рвами и насыпями. Из Тауэра не бегут. Он был первым узником, которому удалось совершить побег из Тауэра. Он понимал всё значение своего поступка, понимал, что бросает вызов могуществу королей. Позади в ночи вырисовывался уснувший город. Вдоль обоих берегов до большого торгового моста, охраняемого высокими башнями, медленно покачивался лес мачт. Это стояли на якоре Корабли лондонской Ганзы, тевтонской Ганзы, парижской Ганзы морской торговли. Корабли со всей Европы, которые привозили полотно из Брюгге, медь, дёготь, вар, кожи, вина из Сент-Ондже и Квитании, сушёную рыбу, а вывозили во Фландрию, в Руан, в Бордо в Лиссабон хлеб, кожи, олово, сыры и особенно шерсть лучшую в мире шерсть английских овец. Среди кораблей своей формы и обильной позолотой выделялись большие венецианские галеры. Но Роджер Мортимер Уигморский уже думал о Франции. Сначала он попросит убежища во Ртуа у своего кузена Жана де Фенна, сына брата его матери. И он широко распростёр руки, жестом свободного человека. А епископ Орлитон, сожалевший, что не родился ни красавцем, ни сеньёром, ни без зависти смотрел на это крупное, уверенное в движениях тело, точно напрягшееся перед прыжком, на этот высокий, словно литой торс, на этот гордый подбородок и жёсткие вьющиеся волосы человека, который увозит с собой в изгнание судьбу ਅੰਗਲੀ